Глава 11. Риса падала в глубь фиолетовой туманности, и хор голосов, похожий миллиардов голосов, пел что-то печальное и заунывное. В сердцевине туманности царила полная темнота, а вокруг с чудовищной скоростью вращалось множество окон. Времени на раздумье было немного, и риса предпочла черную мглу. Большого выбора все равно не было. Только что выбрать наугад одной закон, на который повезет свалиться, переместиться неведомо куда, неизвестно в какое время, в какой мир. Нет, что бы ни было, здесь самым интересным оно находится в центре. Мрак поглотил ее, и сотни серебряных иголочек принялись покалывать ее невидимое тело. После тело стало обретать очертания непрозрачность, весомость. Риса с интересом наблюдала, как собирается ее тело. По частям. Как возникают кости, как обрамляются мышцами и чешуей. Зрелище, хотя и было жутким, но оторваться не было никакой возможности. Когда тело вновь стало материальным, ноги коснулись пола. Вслед за этим ярко вспыхнул и испарился ее амулет. Секунда и все остальное снаряжение последовало в небытие. Она осталась одна, без облачения, без оружия, без всего. Она находилась в гигантском лабиринте. Высота проходов была чуть больше ее роста, но многие из ветвящихся и разделяющихся поворотов уходили куда-то за горизонт. Стены были обиты плотной искрящейся тканью, которая переливалась всеми цветами радуги. Риса осторожно сделала шаг. Ничего не случилось. Было тепло и как-то необычайно спокойно. Если когда-нибудь вернусь домой, подумала она, я смогу поверить во что угодно. Что угодно, отозвалось эхо. Странно, поразилась она. Я ведь ничего не говорила вслух, вслух, подтвердила эхо. Риса подошла к одной из стен. Его чудо, стена словно сделалась зеркальной. Навстречу ей. Шагнула еще одна риса, повторяя ее малейшие жесты. Очень качественное отражение. Более красочное, более живое. Впрочем, нет, это не отражение. Кто-то похожий на нее. Но были и отличия. Едва заметные, но они были. Риса замерла, и отражение рассеялось. Ткань была соткана из чрезвычайно тонких ниточек, тоньше паутинок, но все они... Были переплетены исключительно сложным узором, всюду своеобразным, нигде не повторяющимся. Какое странное место, подумала Риса в восхищении. Место подхватила эхо и убежала, посмеиваясь за угол. Риса коснулась ткани пальцем и ощутила живое тепло, исходящее из нее. Хор голосов вновь пропел что-то в глубине ее сознания, и риса убрала ладонь. Отпечаток пальца светился ярко-сиреневым цветом еще несколько секунд. Сама ткань цвета не имела. На расстоянии была серой, а вблизи по ней пробегали волны самых разнообразных оттенков. Делать нечего, надо идти. Пытаться понять, что было за тканью, означало разрывать ее. На это у нее не хватало духу. Настолько сильным было чувство, что ткань живая. Она появилась в тупике, и поскольку не было никаких других идей, пошла, поворачивая на каждом перекрестке налево. Молин Уликдар был прекрасным охотником, способным выжить практически в любой обстановке. В этот день он забрел вылухую чащу, что покрывало склоны северо-восточного хребта, в поисках чего-нибудь редкостного. Алхимики платили немалые деньги за разнообразные, редкие и порой опасные трофеи но дело того стоило. Первая половина дня выдалась неудачной. Присев на сравнительно открытом пространстве перекусить и отдохнуть, Молин внезапно обнаружил, что его окружил десяток флоссов. Как и полагалось, они возникли из ниоткуда, что достаточно неожиданно для птиц таких размеров. Кусок едва не застрял у него в горле. Довольно длительное время флосы разглядывали его, не издавая ни одного вразумительного звука. После один из них предложил Молину следовать за ним. Дескать, им нужна его помощь, и он не пожалеет об этом. В любом случае, думал Молин, поди, скройся от них. Он не очень хорошо понимал сложную сигнальную систему флоссов и боялся лишний раз открыть рот. Так они исследовали куда-то в почти полном молчании. Затем, как это произошло, Молин не успел понять. Он оказался в очень странном месте. Оно походило на огромную, занимающую площадь целого города, скульптуру, составленную из причудливо выросших стволов и ветвей деревьев. Ему пояснили, что он находится в храме Гвайи, их богини, у которой есть к нему дело. Молину стало сильно не по себе. Он быстро перебрал в уме, не обидел ли чем-нибудь каких-либо богов. Впрочем, невозможно жить, не вторгаясь во владение хотя бы одного божества – настолько повсюду их можно много найти, после чего смирился. Несколько одуревший, с тяжелым золотым знаком на шее и сумкой, до отказа набитой редкостной ценной ягодой синлир, Молин оказался, как он не помнил, у себя в деревушке, у порога собственного дома. Одно было ему теперь ясно, если выживет в ближайшие несколько дней, от нищеты застрахован и он, и его семья – и, пожалуй, его потомки на несколько поколений вперед. Никого дома, однако, не было. Молин не успел выйти на улицу, чтобы начать поиски «все должны были быть дома», и никаких поездок не планировалось, как кто-то деликатно кашлянул у него за спиной. Оглянувшись, он увидел незнакомца в просторной хламите и широко полой шляпе, скрывавшей большую часть лица. «Давай сюда свой знак», – прошептал тот, прислонив к его шее что-то острое для большей убедительности. «Вот же несчастный день», – подумал только Молин, после чего его быстро обезоружили, связали, заткнули кряпом рот и положили на пол в кладовке, велев тихо лежать и шумы не создавать. Он успел только заметить, что грабитель лицом и ростом похож на него самого. После чего в дверь постучали. «Судья Молин Улигдар!» Вежливо осведомился некто высокий с приветливой улыбкой, длинными клыками и холодными глазами. «Да!» – степенно ответили ему и впустили в дом. Молин был изумлен до полного онемения, когда все тот же незнакомец развязал его, вручил ему знак судьи, солидный кошелек с привлекательным звоном изнутри и посоветовал никому об этой истории не рассказывать. И ушел. Жену и детей он обнаружил в спальне. Они были немало удивлены, когда он разбудил их. Все с негодованием утверждали, что и не думали ложиться спать в такую рань, когда еще столько дел. В тот день это не прибавило Молину спокойствия. День тянулся за днем. Ламинер обнаружил, что сидит в гостях уже более месяца. Теперь он находился в месте, которое стоило бы назвать «гостиницей», правда, судя по его ощущениям, гостиницей на одного клиента. Поблуждав по пыльным и темным переходам, он наткнулся на комнатку, которая оказалась очень уютной, какой и была на самом деле, и обнаружил, что целая армия молчаливой, но неизменно вежливой прислуги готова сделать его пребывание здесь настолько приятным, насколько возможно. Поначалу его это неприятно поразило. Не то, что денег, да и какие деньги годились бы здесь, у него не было. Денег с него не требовали. Не то, что его удерживали насильно. Нет. Идти куда хочешь. Нет, его оскорбляло все то же ощущение навязываемого поведения. Никакой свободы воли. Он пытался выйти из театра. Не тут-то было. Часами он мог блуждать по переходам, пересекая время от времени длинные фойе, где бродило множество разнообразной публики, для которой он не представлял решительно никакого интереса. Мог посещать спектакли и даже посидел на двух-трех. Ничего знакомого, реалии были совершенно чужими, но артисты играли профессионально, и некоторые вещи он все же почти что понял. И все. Можно было долго странствовать по переходам, неизменно он находил дверь в стене, которая вела в его номер. Просторный номер, гостиная с большим камином и имитацией окна, кабинет и спальня. В конце концов он оставил попытки убежать. Чем больше он пытался, тем яснее становилось, что это не удастся. Похоже было, что лучший исход – принять правила игры. Ламинар даже начал вести дневник. Память не подводила его, но кто знает, сколько еще времени ему предстоит провести здесь. То, что совсем недавно он торопился, беспокоился, стремился побыстрее что-то сделать, для этого места было пустым звуком. Возможно, он уже никогда не увидит ни Ролеон, ни Рису, никого из знакомых. Здесь никому до этого нет дела. А перестать беспокоиться о том, что совсем недавно казалось обязательным и неотделимым от него самого, это настолько трудно. Но выбора не было. Либо изводить себя тревогой и ожиданием чего-то нового, либо считать, что окружающий мир подождет его на возвращения, а до той поры ничего не случится. Он сидел, листая позаимствованные в библиотеке тома. В одном из них он нашел новое для себя заклинание, которое позволило уместить 8 огромных полтора фута на фут и на три дюйма книги в крохотный кармашек на поясе. Номинер уже представлял себе восхищенные лица магов из Дворца Мысли, когда он покажет им этот небольшой фокус. Книги, набранные убористым шрифтом, оказались прекрасным средством для самоконтроля. И он сидел, погруженный в чтение, изредка выходил на прогулку и неизменно возвращался в номер, где его ожидали растопленный камин и стопка бумаги возле чернильного прибора. Так шли дни, пока однажды он не вышел из фойе, погруженный в задумчивость, просторный зал, где множество народу обедало за изящными столиками, где сновали официанты и играла приятная музыка. Ламинер остановился как вкопанный. У дальней стены этого заведения помещалась целая батарея разнообразных бутылок. Возле нее стоял, по всей видимости, владелец заведения, судя по его виду, в котором ощущались достоинство, уверенность и приветливость. Обходя столики и чувствуя себя слегка оглушенным, мерным гулом разговоров, привлекательными запахами и яркими красками, ламинер постепенно приближался к стойке и вежливо улыбающемуся человеку за ней. Поворот тянулся за поворотом, и рисца все шла и шла. Время здесь не идет, спать ей не хотелось, усталость проходила, стоило прилечь и закрыть глаза, а есть не хотелось вовсе. Лабиринт уже изрядно надоел ей, но выхода не было. Приходилось надеяться, что когда-нибудь прихотливо извивающиеся проходы приведут ее к чему-нибудь. И вот однажды, непонятно сколько времени спустя после начала ее странствий, она услыхала легкий повторяющийся звук. Словно кто-то тихонько играл на арфе со множеством струн. Риса долго стояла, затаив дыхание, пытаясь понять, откуда доносится звук и принялась красться, осторожно выглядывая из-за каждого поворота, опасаясь пропустить источник звука. Возможно, в лабиринте и нет никого живого, но вдруг. Ролеон и его проблемы остались где-то в другом мире, и сейчас беспокоиться о нем только отнимать у себя самой жизнь. Не впервые ей приходилось действовать одной, но к своему изумлению она начала осознавать, что одиночество тяготит ее, Привязанность, для которой в богатом языке Ханса не было слова, сумела пустить корни и укрепиться в ней. Впрочем, всегда что-то случается впервые. Тем более стоило поискать кого-нибудь еще. Выход обязан, должен быть, даже если вход куда-то делся. Звук постепенно приближался, и за очередным поворотом Риса увидела столь неожиданную картину, что даже замерла на миг. Внушительных размеров ткацкий станок заполнял просторные помещение. И шире, и выше, чем остальные проходы. Небольшого роста ткач стоял у станка и работал. Позади станка двое его подручных совершали какие-то манипуляции. Что именно делали они на таком расстоянии, понять было невозможно. Риса осторожно подошла поближе, стараясь не прикасаться ни к чему из достаточно скудного убранства зала, и вежливо приветствовала ткача. Тот не обратил на нее внимания. Возможно, конечно, что короткое движение головой, которое почудилось Рисси, было ответом. Впрочем, неважно. Она медленно подошла к самому станку и взглянула ткачу в лицо. Трудно было понять, к какой расе он относится. Скорее всего, имел признаки очень многих. По крайней мере, нельзя было сказать, покрыт ли он кожей перьями или чешую. Лицо его напоминало человеческое, но было словно обожжено и изборождено морщинами. Одет он был в совершенно непонятное деяние, полностью скрывавшее его остальное тело. Две руки с длинными и ловкими пальцами взлетали над станком, перебирали нити, управлялись челноком так быстро, что порой казалось, что рук этих больше, чем две. Возможно, их и было больше. Глаза его на миг повернулись к Риссе, не отражая никаких эмоций, и вернулись к станку. Риса прислушалась. При каждом взмахе рук ткача станок отзывался мелодичной нотой. Именно эта музыка и привлекла ее внимание там, в лабиринте. Риса обошла станок и взглянула на полотно, что волнами падало позади него. Непонятно было, откуда берутся нити. Похоже, что ткач вынимал их прямо из воздуха. Подручные ткача, той же расы, такие же тощие, закутанные под подбородок и молчаливые, деловито приподнимали полотно и уносили его куда-то за угол. Рису они игнорировали и ничем не выразили своего недовольства, когда она присела у кромки полотна и принялась его разглядывать. То же самое полотно украшало стены. Риса взглянула на ткача и догадалась, что еще привлекало ее внимание. Он не отбрасывал тени. Риса взглянула себе под ноги и увидала странную расплывчатую тень без четких очертаний. Так могли бы выглядеть десятки теней, наложенных одна на другую. Понимание начало приходить к ней. Она заглянула за угол, и верно, подручные прикрепляли полотно к стене. За их спинами чернела чернотой стена, на которой еще не было этого своеобразного покрытия. Должно быть, стены, необходимые для полотна, тоже откуда собрались в необходимом количестве. Риса вспомнила про свои способности и попыталась глянуть на здешнюю астральную проекцию. Ее, однако, не было. Одна из нитей в глубине полотна казалась ей ярче других. Риса осторожно подошла поближе и прикоснулась к ткани, стараясь разглядеть нить повнимательнее. Даже ее острым когтям подцепить ее было трудно. Настолько тонкими были нити, но в конце концов это удалось. Что случилось? поинтересовался он ламинар, медленно поднимаясь с пола пещеры. Риса увидела свою собственную руку, которая только что касалась его лба, и услышала свой голос. Ты говорил во сне. Луминар нахмурился. Прежде с тобой такого никогда не случалось. Видел сон? Он кивнул. Довольно яркий, странный. А что? Риса отняла руку и сидела крепко, зазмурив глаза. Недостающие фрагменты возникли у нее в сознании, и теперь стало понятно, что это за ткач. Ее раса мыслила все законы мироздания по-другому. Ткач и полотно, сэрн принадлежали к легендам людей, ультов и других млекопитающих. Она прикоснулась к собственной нити жизни, сернхе к тому, во что никогда не верила, и существование чего не представлялось необходимым. Холодок пробежал по ее спине. Абстракции и множество идей, которыми оперируют смертные в надежде понять законы Вселенной, порой кажутся наивными и смешными. Но вот он, ткач, неутомимо создающий судьбу всей Вселенной. Как же так? Как такое могло случиться? Она сидела, закрыв лицо ладонями. Один из древнейших вопросов, что было раньше, разум или материя? Боги создали смертных или смертные богов? Она присмотрелась к своей нити. Та причудливо извивалась в плотной ткани, переплетаясь со множеством других. Не совсем так, однако. Две нити переплетались с ее собственной. А вот совсем близко к станку еще одну нить, обвелась вокруг трех свившихся спиральных нитей, одна из которых и ее, а вот и пятая, приближающаяся к этим четырем, Приближающаяся постепенно, еще несколько десятков взмахов челнока, и эта нить приблизится к сплетению. Что происходит? Она посмотрела на ткача, стараясь запомнить черты, выражение лица, движения. Кто знает, успеет ли она кому-нибудь рассказать об этом. Хотя, возможно, и не стоит рассказывать. Кого она хочет убедить? Людей? Они и так в это верят. Своих соплеменников. Те, если и поверят, отнесутся к этому достаточно спокойно. Ламинера? А надо ли его убеждать? Риса принялась перебирать складки Серн, осторожно перекладывая тяжелую ткань и стараясь не мешать ткачу. Вот бежит ее нить. Бежит, бежит... То есть тончается, то становится чуть толще. Стоп. Вот место, где нить резко перестала светиться. Риса старалась подавить сердцебиение и замерла с рукой, почти прикоснувшейся к нити. Стоит ли касаться нити того, кем она была в предыдущем воплощении? Подумав, она поборола искушение и не стала этого делать. Прошло немало времени, прежде чем она отыскала нить ламинера. Та тоже светилась. Чуть ярче остальной ткани. Проследив за ней, она отыскала то, в чем уже не сомневалась. Эта нить начиналась из ниоткуда. Еще немного постояла Риса перед станком, прислушиваясь к голосам миллионов судеб, что сейчас возникали, обрывались, продолжались. Затем, отыскав свою нить, Она крепко схватила ее и уже не отпускала. «Что будете заказывать, сударь?» Человек за стойкой был сама вежливость. Впервые кто-то проявлял к нему искреннее расположение и интерес, не считая, конечно, того мальчишки. Ламинар секунду помедлил. «Сожалею, уважаемый!» Он покачал головой и вздохнул. «Мне нечем платить?» «Это вряд ли!» Человек ненадолго отвернулся, поколдовал над множеством бутылок, стаканов и загадочных стеклянных приспособлений и протянул ему высокий бокал с темно-рубиновой жидкостью. В бокал была помещена соломинка. Шенский особый за счет заведения. Благодарю. Ламинер неловко взял бокал в руку. Из соломинки ему пить еще не приходилось и осторожно сделал несколько глотков. Вкус был потрясающим. Человек следил за его эмоциями с улыбкой. «Неплохо, верно?» – спросил он, когда нуминер поставил бокал на стойку. «Гвоздь сезона, позволю заметить. Чего-нибудь еще?» Нолминер покачал головой. «Мне кажется, что вы должны разбираться в этом». Нолминер пытался подобрать нужное слово. «Месте. Лучше меня. Не ответите ли на пару вопросов?» «С удовольствием». Человек приветливо улыбнулся. Меня зовут Юарон. По вашему выговору ясно, что вы происходите из Анлавена, и зовут вас? Ламинер, ответил Ламинер, пораженный тем, что человек был знаком с его родным городом. Они пожали друг другу руки, но Ламинер сделал это нерешительно, поскольку пожимал руки третий раз в своей жизни. Юарон жестом предложил ему присесть. Забравшись на один из высоких табуретов, Дламинер вопросительно взглянул на своего нового знакомого. «Мне всегда доставляло удовольствие беседовать с умными людьми», произнес тот, полируя бокал полотенцем. «Видите ли, гостей здесь чрезвычайно много, но достойных собеседников почти не бывает». «Где это... здесь?» «Здесь...» Юарон обвел рукой зал. Инлуминер проследил глазами за его жестом. «В театре!» «В театре!» Эхом отозвался Инлуминер и опустил голову, уперев ее в ладони. «Не огорчайтесь!» произнес ее Арон рядом с ним. «Раз уж вы нашли меня, значит вы готовы заплатить за содействие!» Орлеон Шаннар чувствовал, что хорошо поработал. Из 37 судей, которых назначили все заинтересованные божества, Он успел посетить 35, прежде чем их находил загадочный помощник Таксара. При разговорах с ним все 35 бесед оказались до смешного одинаковыми. Этот помощник никак не заподозрил, что имеет дело с подделкой. «Хм, не смешно ли?» – подумал Шанар. «Все же есть изъян в планах Таксара. Не все он предвидит, не все чувствует, не все предусмотрел». Теперь, когда все 35 судей, свободные от внушения, которое пытался применить союзник, скажут свое настоящее мнение, участь Таксара незавидна. Что-то он предпримет после этого. Впрочем, это будет уже другая история. Хотя, возможно, он, Шанар, вновь окажется в нее втянутым. Нет, скучной такой жизни назовешь. Он вытянулся на серо-фиолетовом песке на побережье в полумиле от доков города Онд, и принялся рассматривать султан дыма, вставший над островком, где не так давно находился маяк. Теперь оставалось только ждать. Никто не знает, когда боги объявят день суда, и никому не по силам предсказать этот день. Теперь, когда выдалась передышка, можно просто погулять вокруг. Никакой спешки, никаких забот. На время. И что самое обидное, ни для кого он не друг, хотя многим кажется враг. Подлинные подвиги никогда не заслуживают ни единого доброго слова. Шанар подобрал плоский камень и метнул его, не глядя, загадав предварительное желание. Камень отскочил от воды 14 раз, прежде чем утонуть. Как он и загадывал. Значит, вы здесь хозяин, произнес он Ламинэр, проходя вслед за Юароном в обширную оранжерею. Я не хозяин, возразил тот и никто не может им быть. Просто я лучше остальных понимаю законы театра и всегда их соблюдаю. В ответ, театр позволяет мне делать все, что я сочту нужным. Разве это несправедливо?» Номинер только вздохнул. «А как вы здесь оказались?» спросил он после долгого молчания. Юарон был поглощен изучением какой-то лианы, что обвивала ствол высокой пальмы. Закончив осмотр, Он спрятал лупу в карман и ответил, отряхивая руки. «Просто оказался, и всё. Многие попадают сюда, но не всем хватает ума осознать, что они хотели бы и как этого добиться. В каком-то смысле я осознал. И давно вы здесь?» Почем мне знать?» – пожал плечами Юарон. «Здесь время не идёт. Отсюда можно выйти, и в тот же момент времени, и в прошлое, и в будущее. Мне кажется, что я всегда здесь жил». «Хотя я помню детство и более зрелые годы!» «На вид ему дашь лет сорок!» – подумал он, Ламинер. «Сколько же он здесь на самом деле?» Йоррон тихо рассмеялся и сдвинулся дальше по проходу. «Не стоит забивать голову вопросами, если ответ на них не нужен!» – продолжал он. «Похоже, так учат в вашем дворце мысли. Здесь это не просто совет. Здесь это правило номер один». «Со скольких же миров у вас здесь... гости?» – спросил, взглотнув Луминер. Вселенная за последние несколько недель настолько расширилась, что он уже не считал себя чем-то уникальным и достойным внимания. Юарон вновь пожал плечами. «Что считать миром?» «Орлеон – одна из планет, из звездной системы одного из миллиардов звездных скоплений. В соседних звездных системах у вас тоже есть разумные существа – хотя и живут они совсем по-другому. Принадлежат ли они другому миру? У меня бывают люди, похожие на меня или на вас, на вашу спутницу. Что-то я не помню, чтобы я говорил о ней, подумал Ламинер. И на прочие расы Ролеона. Никто из них никогда не слыхал о Ролеоне. Многие не верят в магию. Некоторые отрицают существование богов. Не с другого ли они мира? Зачастую другой мир лежит в двух шагах, или даже в пределах того же самого существа, так что я не могу ответить на вопрос. Вы сказали, что я готов заплатить. А за что, вы знаете? И чем это я могу заплатить? Догадываюсь. Юарон отворил следующую дверь, и перед ламинаром открылась обширная библиотека. Не такая грандиозная, как библиотека, но немалая. Юарон провел его к небольшому отгороженному уголку, где на старинном деревянном столике располагались обширная стопка бумаги, чернильный прибор и несколько перьев. «Вот ваша плата, друг мой!» Юарон указал на стопку бумаги. «Если вы сядете и опишете всю свою жизнь, изложите свое знание Орлеоне, театр окажет вам ответную услугу, или даже несколько услуг, все зависит от вашей добросовестности». «Дорогу сюда вы теперь найдете, а если вам не будет работаться, заходите ко мне в ресторан, где я всегда буду рад побеседовать, развлечь вас музыкой, разговором, да мало ли чем еще. «Ресторан», — задумчиво повторил номинар, доселе неизвестное слово. «И сколько же я здесь просижу?» «Время в театре не идет, повторил Юарон. «Если вам угодно считать это заключением...» «Что ж, это очень приятное заключение. Согласитесь, что обслуживание здесь высший класс?» «Пожалуй», — согласился он ламинер, мрачно осматривая толстенную кипу, видимо, очень тонкой бумаги. Итак, приключения продолжались. Видно во взгляде его мелькнуло отчаяние, поскольку Юарон похлопал его по плечу и сказал, «Сам я потратил немало сил и отказался от многого, чтобы выйти отсюда». «Театр меня не выпускает. Ваше же свободно вам доступно, как и весь театр. Играйте свою роль, друг мой, и завоевывайте аплодисменты». Когда Анламинар очнулся от мрачных мыслей, Юарона поблизости не было. Стук закрываемой двери свидетельствовал о том, что ушел он пешком, как все добрые люди. «Хоть что-то здесь делается по-человечески», проворчал про себя на ламинер, усевшись за стол и задумавшись с пером в руке. «Писать ли из меня никакой?» – подумал он. «Не беда», – отозвался иронический голос где-то в глубине сознания. «У тебя будет масса времени для тренировки».